Глава 26. Его пальцы плавно скользнули по моему подбородку, а потом Лоренс чуть приподнял мою голову, глядя почему-то на мои губы. Я чувствовала что-то похожее на оцепенение, когда его дыхание коснулось их горячим ветерком. Его мягкие губы коснулись моих. Осторожным поцелуем он раздвинул их, Это был короткий поцелуй, словно дразнящий, осторожный и тайный. Я даже не знала, что меня волнует больше, поцелуй или тайна. И затем, медленно и как бы взвешивая, что должно было произойти, снова прижался к моим губам своими. В его прикосновении не было грубой напористости. Он умел и знал, как быть нежным – Мне сейчас так не хватало этой нежности. Почему-то захотелось захныкать и прижаться к чему-то теплому, вжать голову в плечи и застыть так до тех пор, пока все само собой как-нибудь не образуется. Грубый, напористый поцелуй генерала, который подчинял волю, и тайный поцелуй несостоявшегося жениха. Я хотела что-то сказать, но поняла, что забыла слова. Но Лоренс опять поцеловал меня. Не в губы, а в уголок рта. Потом я почувствовала, как Лоренс отпустил меня и отстранился. В нем, казалось, что-то переключилось. Он посмотрел на меня с легкой иронией. Немного остыв, я увидела знакомую усмешку в его глазах, которые привыкли смотреть на всех с чувством превосходства. Итак, мы немного отвлеклись заметил Лоренс, как ни в чем не бывало. Я подняла брови, видя, как он тут же отвернулся к столу и стал искать еще записи. Несколько бумажек он просмотрел и лихо смял в руке, а они загорелись ядовито зеленым пламенем. Нам нужен котел, заметил Лоренс, наклоняясь под стол и доставая котелок. Он проверил пальцем чистый ли котел, а потом вытер руку платочком. Откуда-то с полки Лоренс достал перчатки и надел их, выставляя котел на то место, где я видела его раньше. «Отвернись!» – послышался голос. Я послушно отвернулась, но в стеклянной дверце было что-то видно. И я не могла понять, что именно. Я присмотрелась на смазанное отражение. Казалось, Лоренс выдохнул пламя изо рта. Но мне могло и показаться. Котел стоял, огонь горел. «Это все, что я помню», — сознался Лоренс. «Так, давай вспоминать поэтапно», — произнесла я, словно больше всего на свете заинтересована в свежей порции клея. Послышался стук в дверь. Я обернулась, видя, как Лоренс рукой задвигает меня за дверь и подходит к ней. «Вам письмо, господин», — послышался голос Сары. «А где госпожа?» Вы не знаете? Я ищу ее. «Какая из двух?» – спросил Лоренс. «Я видела Сарру, а она меня нет». «Мама, наверное, у себя. Ведет книги учета и покупок. И в этот момент ее лучше не беспокоить». «Нет же». В голосе Сарры слышались смущенные нотки. Никогда не слышала, чтобы она так разговаривала. «Я про вашу... Эм, сестру». Не знаю, заметил Лоранс, нахмурив брови. Он мимолетно посмотрел на меня. А что? У нас муженек активизировался. Да, прошептала Сара. Он ищет ее. Несколько раз подходил ко мне и спрашивал, где моя подружка. А еще он интересовался комнатой, где она живет. Вот. Голос Сары превратился в полушепот. «А ему какая разница, где она живет?» Спросил Лоренс, сощурив глаза. «Скажи, что она на ночь уходит в деревню к жениху. Отпросилась. Наплети плети там что-нибудь». «Как скажете?» Прошелестел голос Сары. Она не хотела уходить, а я вспомнила про гадание. Неужели она решила, что ее женихом-чародеем должен стать непременно Лоренс?» Я слышала в ее голосе нотки, которые не звучали ранее. Она сильно робела, кокетничала и заискивала. «Так, все!» — отмахнулся Лоренс. Он закрыл дверь. Печать на двери загорелась, а он выдохнул. «Мне кажется, что ты ей нравишься», — прошептала я, поглядывая на дверь. «Я должен обрадоваться или огорчиться?» Усмехнулся Лоренс, глядя на меня, как на ребенка. Ладно, давай вспоминать. Он подошел к котлу, и сгреб пузырьки и порошки. Поехали, усмехнулся Лоренс, сразу открывая окно. Свежий воздух задул в комнату, а в котел полилась вода. Следом посыпалась какая-то трава, превращаясь в зеленый пар. Как говорят чародеи, усмехнулся Лоренс, сыпая остатки травы. «Я найду на вас отраву!» Я улыбнулась. «Куда пошли?» Заметил Лоренс, просыпав на стол несколько каких-то сухих листьев. «Я добрый, отзывчивый, ласковый, но не сегодня». Он собрал их в руку и бросил в котел. Пар стоял над котлом, словно ядерный гриб, потихоньку рассеиваясь. Гирки весов звякнули, когда Лоренс присел, поправляя их. Он внимательно смотрел на деление, а потом задумался. «Хорошо смеется тот, кто смеется над котлом», – заметил он себе под нос, ссыпая какие-то листья, похожие на смайлики в бурлящие недра котла. Я решила присесть в кресло. Моя помощь как бы не нужна, но я готова была ее предложить в любой момент». В котле что-то булькало, но пока что я не могла ничего сказать. «М -м, вкусно!» вкусно! Со смехом заметил Лоренс, изучая содержимое ложкой. Ты что, пьешь это? Ужаснулась я. Я пошутил. Дерзко ответил мне Лоренс, доставая почти пустую банку. Там на донышке слиплись два скрученных листика. Так, у нас беда. Не хватает кое-чего. А чего не хватает? спросила я, вставая и глядя в варево. Оно булькало и вело себя ужасно, намереваясь выкипить на пол. Листьев огнестрелок. с досадой произнес Лоренс, заглядывая на дно банки. Погоди, обрадовалась я. У нас за домом их полно, только они свежие. Свежие подойдут? Думаю, да, заметил Лоренс, удивленно глядя на меня. Ты сама сходишь или Сару позвать?